Герцогиня прежде всего вызвала к себе фон Шенна. Уточнили падение Мэнгарда со скалы, безусловно, произошло по вине графини фон Флаун Тауфрс. Она не согласна замять это преступление. Собирается, наоборот, покарать за него с примерной строгостью. Шенна, глубоко встревоженный, стал настойчиво отговаривать ее.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 Все против нее, все на стороне Агнессы. Но за немногими исключениями все готовы продать свое настоящее мнение. Они отнеслись к обвинению, выдвинутому Маргаритой против Агнессы, как к прихоти. Хорошо, они согласны поддержать эту прихоть, но считают, что Маргарита должна щедро оплатить их готовность.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 Чтобы они вонзили в нее жадные клыки, отгрызли себе по жирному куску. Подписать все это значило дать тиролю распластаться на ряд мелких дворянских вотчин, постыдно погубить дело, в которое ее предки и она сама а вот уже столетия вкладывали деньги, нервы, жизнь. А вдруг перед ее мысленным взором Возникло маленькое бородатое создание, которое ей однажды предстало среди скал возле замка Маульташ. Она усиленно кланялась, серьезно смотрела на нее древними глазами, говорила. Усилием воли отогнала она гнома. «Погибай, страна! Погибайте, города! Согнись, вы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 Не жила ни одной мелкой, числавной мысли, только чистая, глубокая воля к тому, чтобы склониться перед судьбой, следовать до конца своему долгу. Но та числавная, пустая, вновь и вновь играющая, разбивала все, стоившее в Маргарите таких трудов, унижений, жертв, та, не имеющая и представления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 желать не мог. Это нужно не свергнуть. С какой-то блаженной, мучительной судорогой она чувствовала, что судьбы их с красавицей нераздельны, что она обречена довести все до конца. Нельзя не откладывать, не прятаться, не прикрываться маской, нельзя пугаться огромной ставки, искать компромиссов. Это надо довести до конца. Пришел Фраунберг за ответом. Его рука неуклюже лежала на документе, содержавшем требования оборонов. Она подняла глаза, взглянула на Фраунберга, сказала спокойно, не повышая голоса. Мерзавцы, вымогатели. Фраунберг ответил равнодушно.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 Когда на другой день к ней явился Фраунберг, он нашел ее в отличном расположении духа. Она лакомилась конфетами, наигрывала на лютни фривольный куплет. Она принялась издеваться над старомодной обстановкой комнаты. Фраунберг осклабился. Конечно, так модно и комфортабельно, как она безобразная,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 Нет, она отнюдь не намерена доставить им это удовольствие. Домовый священник при замке Тироль, исполняющий обязанности секретаря, зачитал обвинительный акт. Графиня фон Флаун Таурс кони стремилась оказывать на майнгарда губительное и вредное для страны влияние.